Глава 7.1 Я поднялся, решив все же плеснуть себе уже теплого виски, продолжая травить организм и пробормотав. А вот с этого момента хотелось бы поподробнее, но чуть позже. Отправился на кухню, где долго стоял прислонившийся лбом к дверце бара. Мысли, одна нелепя, другой лезли в голову, и хорошо, что в это время мне никто не мешал. Дашка сидела с Дарьей в зале а старуха еще не появлялась. Я вспомнил о лежащую порога книги. Интересно, кто же назад ее приволок? Привычка говорить дома самому с собой сохранялась в любых условиях. Черт! Я сполоснул лицо холодной водой, но легче не стало. Да и могло ли? Удивляло, что до сих пор у меня не поехала крыша. Пережить то, что происходило в последние дни... Услышать и принять за истинную историю Дарьи, хотя она рассказала пока лишь часть из того, что знала. «Пожалуй, стаканом тут не обойтись», — решил я, порезал на блюдце остатки лимона и захватил с собой бутылку. «Продолжим», — Дарья задала вопрос лишь после того, как я сделал несколько больших глотков. «Если к исповеди того, кто погиб полтора года назад, можно быть готовым, то да». Я в состоянии выслушать все до конца. Я кивнул в сторону двери, считая, что девушка понимает, что имею в виду. Тем более, что пока нам никто не мешает. Она активна с семи часов вечера, времени, с которого ведьма может творить свои дела. А вот показать себя открыто может только после двенадцати. — Так кто она, эта старуха? — Баба Дуся? Дарья кивнула. «Ты умный, и, думаю, уже догадался, для чего я начала рассказывать про Евдоху и Андрея. А вот тут ты слишком высоко оценила способности человека, бросившего университет на последнем курсе. Кроме того, что моя родственница имеет такое же имя, что то Евдоха, связи пока не усматриваю». Жду рассказа, что полячка родила ребенка от черта или, по крайней мере, от красноармейца, вырезавшего семью кулака вместе с детьми. Маме Дуси было под девяносто, наверное. Я только сейчас понял, что не знаю точного возраста Дуси, и даже на табличке на кресте не стояла дата. Та рассказывала, что после смерти родителей воспитывалась в детдоме и долго разыскивал родных, оставшихся в живых по прошествии двух войн. — Ну, начнем с того, что она для тебя человек посторонний. — Как так? — удивлялся я сотый раз за день. — Скорее, мы с тобой дальние родственники. У Евдохи никогда не было детей. Я облегченно вздохнул. Быть потомком мерзкой твари никак не хотелось, но все же спросил. — Откуда тебе известно это? Я знаю теперь все о ней. Не забывай, кто я. Я хлопнул себе ладонью по лбу. Забыл. Ты дух, а для них тайн нет. Съязвил я и получил совершенно исчерпывающий ответ. Именно так. Знай, это раньше все было бы по-другому. И вдоха искала не собственную родню, а отпрысков предавшего ее Андрея. Мне снова пришлось удивляться. Как Андрея? если она не имеет к нему отношения. А вот этого я не говорила. Женщина, представившаяся троюродной теткой со стороны твоей матери, и была полячкой и вдохой. На момент смерти ей было почти 130 лет. Ничего себе, долгожитель. Я даже присвистнул, не в состоянии сдержать эмоции. Вот от подобного гена я бы не отказался, но, увы... Она не имеет к моему личному коду никакого отношения. Я нервно хохотнул и добавил. «А что ты говорила про наше родство?» «Не знаю, каким образом, но это так», — развела Дарья руками. Я настаивал на том, о чем не имел малейшего представления. «Я говорила о Евдохе. И для этого есть причина. Из дальнейшего рассказа сам все поймешь» терпеливо объясняла она Полячка потеряла след андреем конечно там вмешались факторы ужаса революции гражданской войны затем отечественной и прочее да и анна хорошую защиту поставила от происков ведьмы к тому времени как престарелая девственница умерла и вдоха и сама успела сменить фамилию воспользовавшись неразберихой и конечно в ее документах появилась новая дата рождения Дарья смотрела в мои глаза, постепенно продвигаясь к развязке запутанной истории. Вашу семью она нашла благодаря колдовству, а вот меня совершенно случайно. Степановку, расположенную не очень далеко от Москвы и достаточно не близко, чтобы вы докучали ей, ведьма переехала не так давно. Хотя и за это время успела дел натворить, но разговор не об этом». Она как-то растерянно улыбнулась. — Ты вспомнил котенка и меня лишь из-за того, что я сильно ревела. Евдоха определила, что между нами есть пусть и далекая, но кровная связь, совершенно по другому признаку. Дарья встала и, подойдя ко мне, провела тыльной стороной ладони по лицу. — Мечтала сделать это больше десяти лет. — Ты мечтала прикоснуться ко мне? Я считал, что лимит удивления на сегодня был исчерпан, но сейчас... Ты теплая, а ты именно такой, каким я тебе представляла, а, может быть, помнила. Помнила? Я влюбилась в тебя с первого взгляда, как влюбляются маленькие девочки, чистой невинной любовью, которую невозможно поколебать никакими поступками. Твои глаза мне казалось я видела их не раз во сне и волосы пшеницы густая копна пшеницы а еще ты смеялся так заразительно что хотелось к тебе присоединиться коленки ободраны котенок визжит а я борюсь с приступом смеха даже не думал попробовал я оправдаться и попытался поцеловать ей руку но она тут же спрятала кисть за спину и вернулась на свое место. Наверное, близость между нами была запрещена или что-то еще, но настаивать я не стал, не желая поставить Дарью в неудобное положение и невольно обидеть. — Извини, весна действует. Она не отреагировала на мои слова, продолжая рассказ, полностью погруженная в воспоминания. — Ты тогда и представить не мог, что рыжая пиголица положила на тебя глаз? Теперь смеялась Дарья, заполняя комнату переливами колокольчика. А вот я вдоха увидела это сразу и уже вечером ворожила, пытаясь узнать, кто я. Но прошлой моей семьи с перемешанными сословиями, национальностями, было настолько запутанным и непонятным, что ей оставалось лишь пристально наблюдать за мной. Да, очищать пространство вокруг тебя, дожидаясь возможности... Подселиться в твое тело. Вот такая вершина мести. Получить право на вторую жизнь в теле потомка Андрея, как две капли воды, похожего на своего прадеда. Прадед. Мой. Зря я решил, что удивлением есть предел. Но я не знаю никого с фамилией Поружный. И знать не можешь, потому и не нашла никого и вдоха. Дети были отданы в монастырь на воспитание перед отъездом, а после усыновлены. Андрея Алексеевича расстреляли в восемнадцатом, как пособника белогвардейцев. Прабабка твоя погибла от тифа, но все дети выжили и разбрелись по стране с новыми семьями. Кто куда? Дед твой погиб на войне, это ты и сам знаешь. А ты? Я не по прямой линии тебе родственница. Наверное, От кузена или кузины той первой Дарьи веду родословную. Во время Отечественной войны моя бабушка под Москвой оказалась. Но пока о тебе разговор. Она ненадолго замолчала перед тем, как перейти к самой больной для меня теме. Помнишь, что я тебе во сне показывала? Тот кошмар. Так вот почему перед лицом тогда оказалась мордочка Дашки. Такое забудешь едва ли. Ведьма, куклы и, как всегда, при воспоминаниях о переломанных телах родителей, сжалость сердца, опознание в морге. Ты не вини себя в их гибели. Неужели не понял еще, что колдовала ей вдоха на смерть? Те куклы, тесаком раздавленные. Да, не погибли бы они в автокатастрофе умерли под балкой бетонной или еще что-то, но переломала бы их так же. И тут только до меня дошел смысл некоторых слов. «Откуда ты знаешь, что я видел во сне?» Она отвела взгляд, и я все понял. «Ты же сказала, что без разрешения не можешь войти в мое тело и разум». «Только никогда спишь. Душа часто покидает тело» думаешь почему многие перебрав алкоголя на утро ничего не помнят не они куролесят а тот кто в тело вошел бес попутал поговорка в самую точку мне мгновенно перехотелось пить я отодвинул стакан в сторону тебе с лекциями перед алкашами выступать смотришь станут трезвенниками а еще в психушках перед шизофрениками невесело усмехнулась дарья Вот тебе и раздвоение личности. Они тоже с подселенцами тело делят. Она кивнула. Бывает и не с одним. Тебя бы тоже это ждало. Не лиши колдунья сначала меня уничтожить. Злоба над разумом вверх взяла. Уж очень похожая стала на подругу детства ее разлучницу. В Москву собиралась я в институт поступать. Встретились бы мы непременно с тобой. Не зря судьба нас свела. Невыносимо и вдохе было, что придется ей мысли обо мне в твоем теле делить. Или чего больше? Дарья покраснела, и я понял, что подразумевалась под тем чего. Конечно, она избавилась бы от твоей души, но не сразу. Как это избавилась? Упал бы с балкона, но чудом жив остался, или током ударила в тысячу вольт, а не умер. Вот тут поговорка «Бог спас» порой не соответствует действительности. Одну душу моментально заменяет другая, неуловимо изменяя, подгоняя под себя искалеченное тело и возвращает его к жизни вопреки законам сущего. И вдохе важно было, чтобы ты заклинание ее прочел. Оно моментально позволяло занять твое тело. Прощением стало бы это ей и принятием полным. Благословением на новую жизнь без прежних грехов. Объяснить каким образом не смогу, потому что не знаю. Да, веселенькая была перспектива. Выходит, ты погибла, а я жить остался. В моих словах не было радости. Мы могли быть счастливы. А какими красивыми были бы наши дети. Я сдерживал слезы, не в состоянии говорить с давленными спазмами горлом. Представляя, какую боль пришлось ей вытерпеть. «Ты снова взваливаешь на себя вину за чужую смерть», — Дарья покачала головой, словно прочтя мои мысли. «Я погибла не из-за или вместо тебя, а потому, что была похожа на дочь судьи. Моя душа до сих пор на земле, и за это скажу спасибо. Я смогла прикоснуться к твоему лицу, сумела уберечь от смерти». Это ли не высшее счастье для любящего человека? Я заставлю Евдоху уйти в ад, отомстив за семью и далеких предков. Это ли не победа духа?